Глава 18. Москва. Особняк Идемидова. 1834 год. Раньше, услышав от Дворецкого о приезде отца, Мария Поджио спешила в гостиную со всех ног, в надежде, что он сообщит ей хоть что-то об Иосифе. Но в последние визиты сенатора Бороздина уже не торопилась его встречать. Она и так знала, что ничего нового отец не расскажет, и что целью его прихода будет только одно – уговорить ее согласиться на развод с мужем. На этот раз Мария Андреевна и вовсе с трудом заставила себя выйти из спальни и сделать вид, что рада видеть отца. Думала она при этом только об одном – как бы сделать так, чтобы их обычный разговор закончился побыстрее. «Выслушать все, что он будет говорить, сказать, что обязательно подумаю над его словами, пообещать, что буду помнить о них с матерью и о сыне, и все». Мысленно готовилась к беседе Мария. «Не возражать ему, не настаивать на своем, иначе это никогда не кончится, и он будет до вечера повторять мне одно и то же». Просто согласиться с каждым его словом и ответить, что мне надо еще подумать. Она знала, что все равно не удержится и в какой-то момент обязательно начнет спорить с отцом. Чаще всего это случалось, когда Андрей Михайлович говорил что-нибудь особенно страшное и одновременно абсурдное об Иосифе. Например, заявлял, что тот обманом заставил Марию выйти за него замуж, заморочив ей голову лживыми обещаниями и чуть ли не околдовав ее. Или обвинял его в том, что своих детей от первого брака он любит больше, чем их с Марией маленького льва. Прошлые встречи Марии Андреевны с отцом заканчивались ссорами именно из-за таких его утверждений. Хотя потом он все равно возвращался к дочери, и снова принимался убеждать ее в том, что Иосиф чудовище, и ей необходимо от него отказаться. И тем не менее, Мария входила в гостиную с очень слабой, едва теплящейся, но все-таки надеждой. Вдруг отец понял ее, вдруг он отступился от мысли заставить ее развестись, вдруг он узнал, где Иосиф отбывает наказание, и решил, что она тоже имеет право это знать. Вдруг они сейчас помирятся, и сенатор согласится помочь ей уехать к мужу. Ведь не всегда между ними было такое противостояние. Ведь когда-то давно родители любили Марию и готовы были идти ей навстречу. Правда, так было ровно до того момента, когда она познакомилась с Поджио и объявила о сделанном им предложении и о своем желании стать его женой. Безшумно открылась дверь гостиной, и молодая женщина вошла в просторный зал, в углу которого в большом кресле сидел сенатор Бороздин. «Здравствуйте, батюшка!» Андрей Михайлович кивнул дочери и молча указал ей на рядом с ним второе кресло. Мария подошла к нему и села, уже полностью уверенная, что сейчас начнется разговор как две капли воды, похожие на многие другие предшествующие ему беседы с отцом. Но сенатор внезапно посмотрел ей в глаза, и она увидела в них совсем новое, незнакомое ей чувство, необычное недовольство ею, а какую-то странную решительность. «Маша», — сказал он тихо, — «я знаю, где сейчас находится твой муж». Мария сдержалась. Приложила невероятные усилия, но смогла не вскрикнуть, не вскочить с кресла и не потребовать у отца, чтобы тот немедленно рассказал обо всем, что ему известно. Только вздрогнула и шумно схватила ртом воздух. В просторном и плохо протопленном зале вдруг стало невероятно душно. «Он сейчас в Шлиссельбургской крепости», Продолжил тем временем отец с таким видом, словно не заметил ее волнения. Мария Андреевна снова глубоко вздохнула и все-таки тихо ахнула. Иосиф в крепости. Не в Сибири, не на каторге, а просто в заточении. И не так далеко от нее, как она ожидала. Неужели все не так плохо, как ей казалось? Или наоборот, все гораздо хуже? Ведь к заключенным в крепости точно не пускают Жом. Батюшка, скажите, пожалуйста, начала она срывающимся голосом, но сенатор Бороздин не дал ей договорить. Твой муж был в Шлиссельбургской крепости все это время, перебил он дочь. И сейчас он там, и будет находиться там до конца жизни, если ты не послушаешься нас с матерью. Это последний раз, когда я прошу тебя выполнить нашу просьбу. Если ты сейчас откажешься, Я больше не приду, но и этот человек останется в тюрьме навсегда. «Я вас не понимаю», — еле слышно прошептала Мария. «Что я должна сделать, скажите?» Поджил сейчас в крепости, и у него за эти годы очень сильно расстроилось здоровье. Спокойно и даже как будто бы с удовольствием стал объяснять ей отец. Скорее всего, он протянет еще год или два, не больше. Что с ним? Забыв о вежливости, перебила отца молодая женщина. То же, что и со всеми заключенными в одиночных камерах. Сенатор говорил все так же спокойно, но его глаза вдруг заблестели злобной, мстительной радостью. Ревматизм от холода и сырости, зубы выпадают от гнилой еды. «Ты действительно хочешь, чтобы я тебе подробно об этом рассказал?» «Я могу хоть как-то ему помочь?» Не отвечая отцу, требовательно спросила Мария. Тот удовлетворенно улыбнулся. «Можешь». «Как?» Женщина уже чувствовала, что он чего-то не договаривает и что рассказал он ей о болезни мужа не просто так, не по доброте душевной. Но раздумывать, чего именно сенатор пытается добиться этим разговором, ей было некогда. Она должна была узнать, чем может помочь своему любимому супругу. Это было главным. «Маша, изначально твой Иосиф был приговорен к двенадцати годам каторги в Сибири», — отозвался отец. «Но ты слишком яростно рвалась туда вслед за ним». «Я не мог допустить, чтобы ты поступила так же, как Мария Волконская и другие, чтобы ты бросила нас с матерью и нашего внука. Когда-нибудь ты поймешь, почему я это сделал». «Вы не дали отправить его в Сибирь? Устроили так, чтобы он попал в крепость?» Мария не хотела верить этому, но ей уже было ясно, отец сделал именно так. «У него были для этого все возможности». Император мог прислушаться к его просьбе и изменить приговор Иосифу на более суровый. «Да, я позаботился о том, чтобы ты не смогла уехать к нему, даже если бы узнала, где он отбывает заключение», — подтвердил сенатор. Мария Андреевна молча опустила голову. «Для нее уже было очевидно, что узнать хоть что-нибудь о муже ей не давали тоже по распоряжению отца» но уточнять это и упрекать его она не стала. Какой смысл в этом теперь, когда человек, которого она любила, уже восемь лет медленно умирает в одиночной камере? «Что я могу сделать для Иосифа?» — повторила Мария свой вопрос. «Как я могу облегчить его участь?» «Ты можешь сделать то, о чем мы с твоей матерью уже восемь лет тебя просим», прямо сказал Бороздин. «Согласиться на развод с государственным преступником и выйти замуж за порядочного человека. Сделай это, и поджоу вышлют в Сибирь. Я похлопочу, чтобы его сразу отправили туда на поселение, а не на каторгу. Там ему будет легче, и он наверняка выздоровеет». Мария продолжала молча смотреть отцу в глаза. Когда он потребовал от нее, чтобы она разошлась с мужем в первый раз, Молодая женщина с негодованием ответила, что не сделает этого никогда. Все последующие разговоры об этом, она лишь отмалчивалась и слабо протестовала, что не может так поступить. Теперь же ей и вовсе было нечего возразить отцу, она уже точно знала, что согласится. «Как я могу быть уверена, что его действительно отправят в Сибирь?» спросила она наконец, неожиданно охрипшим голосом. «Я тебе это обещаю. Моего слова недостаточно», — приподнял одну бровь Бороздин. «Вашего слова?» — усмехнулась его дочь и, не выдержав, все-таки дала волю своему гневу. «Вы же обманывали меня все это время». «Ты сама в этом виновата», — холодно отозвался Андрей Михайлович. «Не нужно было упрямиться и рваться в Сибирь за твоими истеричными подругами». Я не мог допустить, чтобы ты сбежала туда. Не мог позволить своей дочери жить неизвестно где, без средств к существованию. Мария опустила голову и снова погрузилась в молчание. Нельзя было злить отца еще сильнее. Нельзя было пререкаться с ним. Это могло повредить Иосифу. Ради него она должна была смириться с тем, что от нее требовали. Ничего другого сделать для своего супруга она больше не могла. Ты уже виновата в том, что он умирает. Он по твоей милости оказался в крепости, — добавил Бороздин. Не делай ему еще хуже своим упрямством. По твоей милости, — повторила про себя Мария и отвела глаза в сторону. Ну так что, Маша, — спросил Андрей Михайлович, — ты согласна на эти условия или нет? Мария поджио помедлила с ответом лишь крошечную долю секунды. «Да», — ответила она чуть слышно. «Да, я согласна». «Ты согласишься на развод с Поджо и выйдешь замуж», — еще раз уточнил Бороздин. «Да», — ответила Мария и поднялась с кресла, чтобы уйти. Больше ей с отцом говорить было не о чем. «Ты даже не спросишь, за кого тебе выходить?» По-прежнему, сидя в своем кресле, крикнул ей вслед сенатор. Мария остановилась у двери и обернулась. «Мне все равно, отец». Она не помнила, как дошла до своей спальни и оказалась на кровати. Не слышала, как кто-то постучал в дверь, а потом, не дождавшись ответа, ушел. Вокруг нее словно сгустился черный туман, в котором скрылось все. Комната, стены дома, улица, на которой он стоял, и весь город». Не было в жизни Марии больше ничего, ни дома, в котором она жила, ни близких людей, которых она любила. Все исчезло в бездонной тьме, в тот же миг, как навсегда исчез из ее жизни Иосиф. Мария лежала, уткнувшись лицом в тонкое кисейное покрывало, и ей казалось, что она так и будет лежать вечно, не шевелясь и едва дыша. В памяти всплывали давние полузабытые сцены из прошлого. Вот она впервые увидела Иосифа, входящим в их гостиную. Заметила, как он смутился при виде ее и принялась расспрашивать об этом застенчивом молодом человеке, пригласившего его к ним в гости дядю. Вот он все еще нерешительно, несмотря на то, что они уже давно знакомы, делает ей предложение в имении Давыдовых». Вот отец нервно расхаживает по комнате, ударяет ладонью по столу. Его лицо перекошено от гнева, а сидящая за столом мать делает вид, что плачет, прикладывая платок к сухим глазам. Мария только что сообщила им, что дала Иосифу свое согласие. Вот их венчают, и они осеняют себя крестным знамением. Она православным, а он, словно ее отражение в зеркале, католическим. Вот она играет с ее детьми. Тогда ей казалось, что все самое тяжелое позади, что после того, как она сумела пойти против воли отца и настоять на своем, ее ждет спокойная и радостная жизнь, и все заботы в ней будут заключаться только в том, чтобы сделать Иосифа и его детей еще счастливее. Некоторое время так все и было. Только Иосиф, Слишком часто, по мнению Марии, уезжал из их имения, ссылаясь на дела, и ей приходилось делать вид, что она не догадывается, о каких именно делах идет речь. Но потом и этот повод для беспокойства прошел. Мария сообщила супругу, что у них будет ребенок, и после этого он стал проводить в имении гораздо больше времени, покидая его лишь изредка и быстро возвращаясь назад. Ему хотелось сына. Возможно, потому что покойная первая жена подарила ему трех дочерей и только одного мальчика. Марии же было все равно, мальчик у нее родится или девочка. Она просто была счастлива подарить любимому мужу еще одного наследника. Порой она замечала, что дети Иосифа от первого брака начинают отдаляться от нее, словно боясь, как бы она не перестала их любить после рождения своего малыша. И Мария тут же принималась снова завоевывать их любовь, проводя с ними еще больше времени и вызывая плохо скрываемое недовольство нянь и гувернанток. И снова в их семье царили мир и любовь, дети переставали сомневаться в ее теплых чувствах к ним и вместе с ней ждали появления на свет брата или сестры. А потом в имение пришло известие об аресте Иосифа и появление на свет маленького льва, сына, о котором он так мечтал, не принесло Марии той радости, которой она ожидала. Ведь человек, которому она хотела подарить этого ребенка, не видел его и уже никогда не должен был увидеть. Одновременно с этим ей стало известно и об аресте мужа ее младшей сестры Екатерины, который тоже оказался участником одного из тайных обществ. И все-таки тогда у Марии еще была надежда — снова встретиться с Иосифом. Первыми новостями, которые она узнала после того, как перестала прятаться в своих комнатах с сыном и кормилицей и плакать, думая о муже, стали слухи о том, что кому-то из живших в Петербурге жен, осужденных на каторгу мятежников, удалось получить разрешение поехать туда вместе с ними. Чуть позже. Эти слухи подтвердились. Едва ли не каждый, приезжавший из Петербурга знакомый, повторял Марии одни и те же имена уехавших в Сибирь женщин. Женщин, которых она хорошо знала, со многими из которых дружила или даже состояла в родстве. Марии Волконской, Екатерины Трубецкой, Александры Давыдовой. Рассказы о них вывели Марию Поджо из оцепенения, в котором она пребывала. У нее появилась надежда, она тоже могла поехать следом за Иосифом и найти способ быть с ним вместе. Первым же делом, которым она занялась после того, как перестала думать только о своем горе, было составление письма на имя императора. Ей было проще, чем Трубецкой и Волконской, которые уже написали подобные письма и получили разрешение выехать за мужьями. Она знала, как именно эти бумаги были составлены, какими словами ее предшественницы смогли убедить царя удовлетворить их просьбу. «Знаю всю великость преступления мужа моего, бывшего гвардии штабс-капитана Осипа Поджио, и справедливое наказание, определенное ему. Не смею и просить о помиловании его, но, будучи его несчастной женою, «Зная всю священную обязанность моего союза, самая вера и законы повелевают мне разделить тяжкие жребий его». Выводила она аккуратным почерком те же фразы, которые уже помогли нескольким женам соединиться с мужьями и которые должны были помочь в этом и ей. По крайней мере, Мария верила, что они помогут, но ее надежда была недолгой. Ответа на ее прошение все не было, и в то время как другие жены осужденных одна за другой покидали Петербург или Москву, в жизни Марии Андреевны ничего не менялось. Младшая сестра Екатерина, с которой Мария попробовала было поговорить об отъезде в Сибирь, сперва почему-то отмалчивалась, а потом резко перевела разговор на другую тему. Марии это показалось странным и она спросила напрямую, не думала ли сестра о том, чтобы отправиться искать ее мужа Владимира Лихарева. Но та вдруг рассердилась, крикнула, что никто не должен указывать ей, как поступать, а потом разрыдалась и выбежала в другую комнату. Больше старшая сестра к разговору о Лихареве не возвращалась, а через пару недель она узнала, что брак Екатерины с Владимиром был расторгнут и что сама ее сестра обещала родителям снова выйти замуж за подходящую, по их мнению, партию. О том, кто именно станет подходящей партией для младшей дочери на этот раз, отец еще раздумывал. Слуги болтали, что пока он выбирал лучшего из нескольких кандидатов, а сама Кати не принимала в решении своей судьбы вообще никакого участия. Мария тогда не стала говорить сестре ничего, она вообще перестала с ней общаться. Старшая дочь Бороздиных знала, что осуждать людей нельзя, и понимала, что ехать им или не ехать, следом за отправленным на каторгу мужем, должны решать сами жены. Но отделаться от обвинительных мыслей о Екатерине было не в состоянии. Ей просто был неприятен сам факт того, что сестра так легко отказалась от человека, которого, по ее словам, горячо любила и которому совсем недавно дала клятву верности. И вот после разговора с отцом все встало на свои места. Мария наконец поняла, почему сестра поступила так со своим мужем. Отец не оставил ей другого выбора, как теперь не оставил его и старшей, из своих дочерей. И уже в самое ближайшее время о ней, Марии, будут думать и говорить все то же самое, что она думала о Кати. Причем думать так о ней будет еще и Иосиф. Молодая женщина прекратила плакать, приподняла голову, а потом встала с кровати и подошла к окну. На улице была глубокая осень, и все вокруг было засыпано мертвыми опавшими листьями когда-то ярко-желтыми и красными, а в последнее время непонятного грязного оттенка. Гороховский переулок, на который выходили окна Демидовского дома, редко бывал совсем безлюдным. Но теперь Мария не увидела ни одной живой души, словно весь город вымер в тот самый момент, когда погасла ее последняя надежда когда-нибудь увидеть своего любимого. Постояв пару минут у окна, глядя то на пасмурное небо, то на затоптанные прохожими листья, Мария Поджо вернулась к кровати, присела на ее край и закрыла лицо руками. Она больше не плакала. Ее глаза были совершенно сухими. Она просто приучала себя к мысли о том, что уже с завтрашнего дня и до конца ее муж и отец ее ребенка Иосиф будет считать ее предательницей отказавшийся от его любви и бросивший его ради выгодного брака с другим. И никогда не узнает, почему она на самом деле так поступила. А сама она, всю оставшуюся жизнь, будет жить с мыслью о его ненависти и презрении к ней. Зато он не умрет. Его увезут в Сибирь. Он будет жить в деревне и поправиться, Он будет жить еще долго громко произнесла Мария вслух, уже понимая, что отныне эта фраза станет ее единственным утешением.